Он протянул руку Ричарду. Ричард попытался толкнуть его. Джек не уступил. Он обнял Ричарда. Они постояли так некоторое время посередине заброшенной железной дороги. Голова Ричарда лежала на плече у Джека. «Слушай», — сказал Джек смущенно, «постарайся не думать, о ты понимаешь обо всем этом хотя бы сейчас, Ричард. Попробуй просто плыть по течению, понимаешь?» Это звучало действительно глупо. Как сказать кому-нибудь, что у него рак? Но волноваться не стоит, так как скоро включат видео и покажут «Звездные войны», что, несомненно, поднимет настроение. «Да, конечно», — сказал Ричард. Он оттолкнулся от Джека. Слёзы оставили чистые следы на его грязном лице. Он вытер глаза рукой и попытался улыбнуться. «Все будет хорошо». «И все будет в порядке», — подтянул Джек. Они вместе закончили, потом вместе засмеялись, и это было хорошо. «Пойдем», — сказал Ричард. «Пора идти». «Куда?» «За твоим талисманом», — сказал Ричард. «Судя по тому, что ты говоришь, он должен быть в Пойнт-Венуте. Это ближайший город». «Пойдем, Джек, пора». «Но иди медленно, я еще не закончил разговор». Джек с любопытством посмотрел на него, и они пошли дальше, но медленно. Плотина была сломана, и Ричард стал вспоминать. Информация полилась из него неожиданным фонтаном. Джек начал ощущать, что он собирал головоломку, не зная, что некоторых из наиболее важных частей не хватает. Ричард поставил эти части на место. Ричард бывал в том лагере раньше, это была первая часть. «Это место принадлежало его отцу». «Ты уверен, что это то же место, Ричард?» спросил Джек с сомнением. «Я уверен», — сказал Ричард. «Оно казалось мне немного знакомым, даже там, на другой стороне. Когда мы вернулись сюда...» «Я уверен...» Джек кивнул, не зная, что сказать. «Мы обычно останавливались в Пойнт-Венуте. Там мы останавливались перед тем, как приехать сюда». Поезд был прекрасной штукой. «Сколько пап имеют свои собственные поезда?» «Немного», — сказал Джек. «Я думаю, что Даймонд Джим Брэдди и некоторые другие из этих ребят имели свои личные поезда, но я не знаю, были ли они папами или нет». «О, мой отец не принадлежал к их лиге», — сказал Ричард, смеясь, и Джек подумал. «Ричард, ты можешь быть неприятно удивлен». Мы добирались до Пойнт-Венуте из Лос-Анджелеса на автомобиле, взятом на прокат. Там был мотель, в котором мы останавливались. Только я и он. Ричард замолчал. Его глаза затуманили любовь и воспоминания. Потом, после небольшого отдыха, мы отправлялись на поезде моего папы в лагерь готовности. Это был просто маленький поезд. Он испуганно посмотрел на Джека «Вроде того, на котором мы приехали. Лагерь готовности?» Но Ричард, казалось, не слышал его. Он смотрел на ржавые рельсы. Здесь они были целыми, но Джек подумал, что Ричард мог вспомнить искореженные рельсы, мимо которых они проходили раньше. В двух местах концы отдельных секций были загнуты вверх, как оборванные гитарные струны». В долинах эти рельсы были бы любовно ухожены и имели бы прекрасный вид. — Видишь, здесь раньше была трамвайная линия, — сказал Ричард. — Это было в тридцатых годах, так говорил мой отец. Красная линия округа Мондосина. Только принадлежала она не округу, а частной компании. Компания обанкротилась, потому что в Калифорнии... — Ну, ты знаешь, — Джек кивнул.